Примечание редактора. Далее следует один из множества обюдных пробелов в отчётах Кайна. Обычно это происходит, когда он решает, что ничего особенно интересного с ним не произошло, и пропускает в отчётах часы, дни, и в данном случае целые недели, отроняя описанного инцидента. По меньшей мере, он игнорирует прошедший период, но так как он часто описывает кратко и в своей обескураживающей манере, я почувствовала необходимость дать со сторонний взгляд на эти события. Читателя, желающего ознакомиться с этим этапом путешествия Каина, можно послать к томам мемуаров сержанта Тайбера, который упоминался ранее и который даёт исчерпывающее описание каждой перестрелки гораздо более подробно, чем кто-нибудь хотел бы знать о мелочах выживания в пустыне, к примеру, о детальном процессе переработки мочи в питьевую воду. Взято из Зелёной кожи и чёрные сердца. Нашествие орков на Перле за авторством Хисмёна Каллеса 927 М41. Разрушение склада с припасами подтвердило мнение командования о том, что происходит что-то неожиданно значимое прямо в центре земель, захваченных орками, хотя на тот момент они не имели понятия о том, кто за всем этим стоит. Если они могли бы знать о существовании Кайна, то только из прискорбной сноски к битве за Хала, а единственным выжившим, который смог избежать смерти от рук случайных мародёров. Фактически, статус Кайна на тот момент всё ещё был убит в сражении. Его короткая взволнованная трансляция с орбиты поменяла статус на пропал, возможно, мёртв, но благодаря обычной бюрократической инерции адмиратама это исправление было сделано вскоре после его возвращения в полк. Путаница тянулась ещё около года. После ещё нескольких таких инцидентов мониториум выпустил инструкцию, что он будет оставаться в реестре активным, несмотря на все отчёты, которые они будут получать, пока не будет доказано обратное. Так что он единственный человек в галактике, который до сих пор официально числится на военной службе даже после похорон со всеми воинскими почестями. Тем не менее, взрыв был достаточно мощным, чтобы направить на него внимание орбитальных датчиков, откуда они смогли следить за процессом того, что теперь стало легендарным «Маршем Освободителя». Мы можем только представить их удивление в связи с очевидным появлением из ниоткуда первой значительной и видимой боевой силы на Восточном континенте с тех пор, как его захватили зеленокожие. Действительно, вначале они решили, что конвой Каина состоит из орков, занимающихся обычными междоусобными войнами, характерными для их расы, И что имперские машины захвачены врагом, а не наоборот. Однако это мнение продержалось около одной недели. Анализ столкновений показал тактическую искушённость, не встречаемую орков, с явными признаками действия имперских частей в соответствии со стандартной боевой доктриной. С момента, когда спутанные боевые силы мчались от одной победы к другой, увеличивая за счёт освобождённых гражданских и впитывая отставшие части, уже нельзя было отрицать тот факт, что контроль над захваченным регионом медленно и непреклонно утекал с цепких рук завоевателей.